которые пришли со мной это мои ваши друзья они хотят понять и помочь по залу пронесся недоверчивый шепот кое-где раздался смех положение спас никитин господин генерал начал он мы многого ждали и мало получили вы наш известный военачальник русский как и мы так объясните же что к чему с о в е т у й т е Большинство из нас не верили в то, что вы пошли к немцам. Из Москвы и от партизан мы все время слышали, что это немецкие выдумки и обман, но теперь видим все правда. Вы с немцами? Значит, так решили. Тогда ответьте на один простой вопрос. Правда ли, что немцы из России колонию хотят сделать, а нас в своих рабов превратить? Может быть, правы те, кто говорит, что лучше в плохой большевистской России, чем у немца под кнутом? Другой вопрос. Вы тут говорили, что надо бороться против Сталина и большевизма, и поэтому следует поддерживать Германию. Но это все против. А вот за что мы должны бороться? Почему немецкое командование и их н и й фюрер Ни разу не сказали нам, что будет с нашей Родиной. Ведь немцы стоят в России уже больше года. Что они нам за это время разрешили? Ничего. Старост только по деревням своих поставили, да и те без немецкого позволения ш а г в ступить не могут. Если немцы действительно собираются освободить нас, то отчего же они нам не дают никаких собственных органов власти завести? — Скажите нам, в чем тут дело? — А так мы вас и не понимаем, и вам не верим. Власов с каждым словом Никитина чувствовал себя все более неуютно. Он перестал смотреть в зал. — Не ответит, — прошептал Шубут своему соседу. Однако Власов взял себя в руки, напряженно глядя прямо перед собой. начал по фразе выдавливать из себя. Война еще в самом разгаре. Немцы бьются против Сталина и большевиков, но пока далеки от победы. Миллионы и миллионы советских граждан воюют на службе у большевиков. По принуждению или потому, что боятся немцев, которые наделали ошибок. Многие из сидящих в этом зале тоже воевали против немцев. Вот немцы и считают, что большинство русских за большевиков не доверяют нам. Надо убедить их, что русским можно верить. Это моя и ваша задача. Есть порядочные немцы. Они понимают, каких ошибок наделали, и готовы их исправлять. Но им тоже не просто убедить своих. Тут мы должны помочь, показав, что действительно не любим большевиков и будем честно воевать против них. Я разговаривал со многими немцами, продолжал Власов. Они признают, что глупо пытаться превратить 190-миллионный народ в колонию Германии. Русский комитет, который я возглавляю, ставит своей задачей заключить с Германией Честный договор для сотрудничества. До войны у нас не было возможности подняться против большевиков. Нам была нужна помощь извне. Теперь она есть. За помощь придется платить. Так не будем же скупиться. Мы никогда не были мелочными людьми. Не слушайте советскую пропаганду. Она правды не скажет. Ваши интересы перед немцами теперь буду представлять и защищать я. Помогите мне и не слушайте тех, кто будет называть вас предателями. Если широкая масса нашего народа против большевиков и Сталина, то не может быть измены в том, чтобы бороться с большевиками и принимать помощь тех, кто может поддержать нас в этой борьбе. На сегодняшний же день это только немцы. «Это, говорю вам я, — грохотал уже с трибуны Власов, — я долго воевал за Сталина, я бил немцев под Москвой и, тем не менее, встал на другой путь».